Глава четвертая. По следам преступления. «Страшнее зрелище не видывали мы, Кровь леденеет, замирает сердце» Рифмы привой наводкой. 1855 год. Одной из самых вопиющих и отталкивающих сторон Редклифских убийств сегодняшнему читателю представляется влечение, которое испытывали люди, толпой валившие к дому маров, в первые дни после трагедии. Они шли поглазеть на выложенные на кровати мертвые тела, и конца этому шествию не было. Таймс писала, «Сенсация, вызванная этим самым чудовищным из убийств, столь велика, а желание посмотреть на место, где все произошло, столь безмерно, что проехать по Рэдклевской дороге стало невозможно, ее запрудила толпа». Столь мрачная история — воспринималось тогда более хладнокровно, чем сейчас, по двум причинам. Во-первых, как рождение, так и смерть в то время были житейской обыденностью. В наши дни и то, и другое принадлежит скорее медицине. Люди чаще всего рождаются и умирают в больницах. В эпоху регенства видеть умирающих в своей постели родственников было делом привычным, да и большинство женщин рожали дома. Покойника помещали в гостиной, чтобы соседи и друзья могли прийти отдать ему долг уважения. В Восточном Лондоне проживало много ирландцев, и у них бытовал обычай бдения у гроба усопшего, когда люди приходили со своим подношением, денежным пожертвованием на устройство поминок, выпивкой и закуской. Обычай этот и по сей день сохраняется в Ирландии, хотя по нашу сторону моря он себя изжил. Во-вторых, Правосудие, как мы видели, считалось в то время заботой скорее общины, чем профессиональных служителей закона. Огромное значение придавалось тому, чтобы довести всю информацию до сведения как можно большего числа людей. Вот почему дознание велось в ближайшем к дому Мара в пабе «Веселый моряк». А всем двенадцати присяжным, которым предстояло вынести свое суждение, предложили самолично осмотреть дом еще прежде – чем были опрошены свидетели. Увиденное там их явно потрясло. Убийство Маров значимо еще и потому, что вскрыло ограниченность метода его расследования. Слухи, толки, мнения соседей и показания свидетелей в данном случае доказывают свою несостоятельность. При этом множество людей устремились в дом Маров, движимые еще одним побуждением преувеличенным циничным любопытством. Чувство это развивалось у них исподволь. Георгианские леди и джентльмены привыкли забавляться, созерцая всякие кошмары и ужасы. К числу таких забав относились и посещение лондонского бедлама или же бетлемской лечебницы, сооруженной в 1670 году в Морфилдс для душевнобольных. Управляющие этим учреждением разрешали и даже поощряли подобные посещения, так как плата за вход шла в казну лечебницы. Один француз, в 1725 году посетивший лечебницу, так описывает свои впечатления от увиденного в каморках, где содержались больные, признанные опасными маньяками. Они пребывают там скованные цепями, и вид их страшен. По праздничным дням, Множество людей обоего пола, по большей части принадлежащих к простонародью, приходят в лечебницу, желая поразвлечься видом этих бедолаг, нередко вызывающих у них смех. Стоящий у выхода из этой обители скорби служитель ждет от вас пенни. Начальство желало бы, конечно, привлечь в лечебницу людей состоятельных, образованных, возможных благотворителей, способных щедро дарить лечебницу. Но, кто бы ни приходил в лечебницу, чувства они испытывали двойственные. Развлекаться тут мешала жалость, причем и смеяться, и сострадать нередко можно было одновременно. Посетивший бедлам позднее поэт Уильям Купер признавался, что, несмотря на охватившие его чувства жалости к несчастным, вид их его повеселил. «Горестное состояние бедных пленников не оставило меня равнодушным». И я проникся их несчастьем, но безумие их порой выражалось так забавно и причудливо, что было невозможно не потешаться над их выходками, что я и делал, в то же время сердясь на себя за это. Наряду с тягой к возвышенному, дикому и опасному, эти чувства ужаса, благоговейного изумления и угрозы, наблюдаемые с безопасного расстояния, выступают на первый план в произведениях искусства и литературы романтического направления. Они же — необходимая составная часть переживаний людей, смакующих убийство. К XIX веку представителям высших и средних слоев общества, чтобы пощекотать себе нервы, не было нужды посещать дома для умалишенных. Они могли просто снять с книжной полки роман Мэри Шелли «Франкенштейн». 1818 год. «Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое. Если же откажешься, я всласть напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких». Но неграмотный рабочий люд той эпохи имел возможность испытать нечто подобное, посещая места преступлений. В 1823 году Когда в свет вышло второе издание «Франкенштейна», произошло так называемое «Элстрийское убийство», совершенное устроителем боксерских матчей, плутоватым страховым агентом, игроком и довольно-таки неуклюжим убийцей Джоном Фертелом. Жертвой стал его товарищ по клубу «Фэнси», сомнительному и темному сообществу, объединявшему профессиональных боксеров и их поклонников – делавших ставки на исход матча и обсуждавших достоинства и недостатки спортсменов. Бизнес их был весьма шатким. Городские власти с большой неохотой предоставляли площадки для боксерских поединков, так как от собиравшихся буйных толп можно было ожидать любого непотребства, и клубу Фэнси приходилось устраивать свои сборища в чистом поле за городом. Стечение народа при этом бывало гигантским. Наподобие толп нелегалов 1980-х годов люди со всех сторон стекались к боксерским рингам, огороженным веревками площадкам в восемь квадратных футов, и начиналось состязание, в ходе которого крупные суммы переходили из рук в руки. Фертл пригласил некоего Уильяма Уира, вращавшегося в одних с ним кругах в коттедж близ Элстри, в Хартфордшире выпить и поиграть в карты. Его целью были немалые деньги, которые, как он знал, имел при себе Уир. Убийца прибыл в Хартфордшир в наемном конном экипаже, получившем впоследствии известность и тщательно исследованным как наглядное свидетельство преступления. В тот октябрьский вечер Фертел застрелил Уира, после чего вместе с двумя сообщниками перерезал ему горло. Одним из сообщников был Уильям Проберт, владелец дома возле Джинс-Хилл-Лейн. Три незадачливых преступника бросили тело в пруд неподалеку от дома Проберта, но по зрелым размышлениям решили, что место это не столь надежно, и, выловив труп, переместили его в другой пруд подальше. Затем, с пугающим хладнокровием, они вернулись в дом Проберта, где до самого рассвета распевали песни, и уплетали свинные отбивные. Это преступление, грязное, корыстное и совершенно будничное, и тем не менее привлекшее внимание общества, воспламенив его воображение, как нельзя лучше показывает, каким образом обстановка, в которой совершилось убийство, включая любую мелочь, напоминающую о нем, не может быть препятствием для развлечений. Газетные репортажи рассказывавшие о все новых кровожадных подробностях, всплывавших на поверхность в ходе расследования, в обрамлении повседневного быта, захватили умы тысяч читателей. «Таймс» полагала, что это злодеяние похладнокровной жестокости, с какой оно было содеяно, и зверству, каким сопровождалось, вряд ли может найти себе равных. А издатель Джеймс Катнах, выпустил тиражом не менее четверти миллиона экземпляров листовку, содержащую все детали убийства, открывшиеся на процессе фертова Протокол судебных заседаний, судя по всему, писался с намерением сделать его максимально увлекательным для публики. Так, например, в ходе допроса служанки Проберта, необходимого для установления времени преступления, произошел следующий диалог. Был ли ужин подан с опозданием? Нет свинина была подана вовремя. Нелепые попытки избавиться от тела и орудия преступления, а также безразличия друг к другу всех его участников, способствовали тому, что Фертела без труда признали виновным и через три месяца повесили. Фигура эта успела получить известность, и на казнь его, как поговаривали, собралась толпа в сорок тысяч человек. Разумеется, столь высокий уровень общественного интереса сулил большие финансовые выгоды. сообщник убийцы Проберт петли избежал, но разорился. Дом его и все имущество кредиторы пустили с молотка, причем торговля шла бойко. вещи рвали из рук, к месту же, где все произошло, потянулись любопытные. Обрасовался даже местный туристический маршрут. Первыми достопримечательностями стали могилы мистера Уира на кладбище Элстричорч и пруд примерно в четверти мили от деревни. Второй остановкой на пути туристов был трактир Артишок, куда доставили тело и где коронер проводил дознание. Хозяин трактира, мистер Филд, отвечал на любые вопросы. Будучи присяжным на процессе, он располагал самой свежей информацией. Поболтав с мистером Филдом, посетители получали возможность взглянуть на мешок, в котором перевозили останки Уира. Следы крови, сохранившиеся на нем, делают этот предмет особо примечательным, вызывая большой интерес. Из артишока туристы перемещались к самому коттеджу, где стоило немалого труда пресекать их попытки забрать оттуда на память тот или иной предмет. Одна газета писала в своем репортаже, что пруд из изгороди, сквозь которую проволокли тело убитого, по-видимому, считается наилучшим сувениром. Изгородь и вправду растащили на сувениры. Элстрийское убийство, совершенное Джоном фертелом оказалось событием не только отвратительным, но вполне сенсационным, чтобы лечь в основу произведений многих известных авторов. И поток этих произведений, казалось, не имеет конца. Томас де Квинси, философ Томас Карлель, Чарльз Диккенс, Эдвард Бульвар-Литтон, а позднее и Уолтер Деламер, все считали своим долгом поразмыслить над этой историей. Туристический маршрут по местам, связанным с элстрийским убийством, настолько упрочился и обрел популярность, что пять лет спустя даже такой знаменитый писатель, как сэр Вальтер Скотт, к тому же живший в Шотландии, удостоил его своим вниманием. Посетив здешние края в 1828 году, он нашел маршрут необычайно романтическим. Описание свое он начинает с запутанного лабиринта узких троп, словно нарочно сплетающихся так, чтобы приезжие могли в полной мере ощутить волнение от сочетания царящей вокруг тьмы с действиями нетрезвого возницы. К тому времени коттедж был частично разрушен но писатель внимательно осмотрел первый пруд. Ныне это всего лишь зеленое болото, находящееся столь близко от дома, что уму непостижимо, как кому-то пришло в голову избрать его местом захоронения, пускай даже временного, для тела жертвы. Он осмотрел и развалины коттеджа, за что с него взяли плату в два шиллинга шесть пенсов, воинственного вида старуха, занимающая здесь должность смотрителя. Скотт не был последним туристом, посетившим место, где произошло элстрийское убийство. Почти 60 лет спустя, в 1885 году, один из корреспондентов журнала *Notes энд Queries* описал другой визит к дому Проборта. «Там я увидел старика, стригущего ту самую живую изгородь, сквозь которую тащили тело Уира». Корреспондент получил возможность наведаться и в кухню, где жарились пресловутые свиные отбивные. А 24 октября 1923 года к месту убийства съехались люди, чтобы отметить памятную дату — ровно сто лет со дня произошедшего тут злодеяния. Гордон С. Максвелл, топограф, отметил, что погода при этом разочаровывала своим совершенным несоответствием мрачному событию. Вместо черных туч и пронизывающего ветра порывы которого своим проносились бы над этим местом скорби, царили мир и покой. Вечер был чудесным, а погода вполне благоприятной. Особо рьяные любители убийств могли собираться здесь и многие десятилетия спустя, но в 1823 году для того, чтобы насладиться деталями этого убийства, уже не требовалось отправляться в Хартфордшир. Кабриолет в котором Фертел и его жертва ехали в Элстри, стал самым желанным призом на распродаже вещей, связанных с убийством. Идея использовать модное и изысканное транспортное средство для цели столь гнусной, по-видимому, казалась присутствующим очень пикантной и подхлёстывала их интерес. Поэтому мало кто из репортеров, освещавших это преступление, не дополнил свой текст изображением злополучного экипажа. В эпоху регенства подобный экипаж символизировал респектабельность, и Томаса Карлейля во время суда над фертелом особенно удивляло то значение, которое придавали этой детали его современники. Ему этот экипаж представлялся символом пустопорожнего материализма и бездумной погони за внешней респектабельностью. В своих письмах жене Джейн философ горестно размышлял об этой мании, переходящей в повальное сумасшествие и идолопоклонство местного масштаба. Оригинал экипажа был приобретен новым театром саре в Лондоне, чтобы использовать в спектакле по мотивам этого убийства. Спектакль назывался «Игроки». Театральный антрепренер Уильямс по прозвищу «Вареная говядина» в рекламе, помещенной в «Таймс», обещал зрителям что они смогут лицезреть на сцене настоящую лошадь и ту самую повозку, которую упоминали во всех репортажах, а также стол, за которым ужинала компания, диван, на котором они спали, и прочую мебель, приобретенную на аукционе. Жадность, с которой публика поглощала эту историю убийства, кажется нам теперь едва ли не комичной. Но английская публика эпохи регенства отзывалась на нее совсем жаром. Радикал Уильям Кобетт даже уверял, что его младшего сына заставило учиться читать желание подробнее ознакомиться с делом Фертела, когда все только о нем говорили и читали. Томас Карлель горевал об окончании процесса. Фертела на прошлой неделе повесили, и нам стало скучнее, чем раньше. Убийца из Фертела получился довольно несуразный, а грубые его промахи и дурацкие притязания несут в себе немало комического. По словам Томаса Бабингтона Маколея, возможно, Фертел пришел у Ира лишь за тем, чтобы остеречь английское юношество от вредоносного увлечения азартными играми и тяги к дурным компаниям. Фертел продолжал служить публике развлечением и дурным примером даже после своей смерти. А вскоре он обрел бессмертие, будучи увековечен в качестве восковой фигуры в коллекции мадам Тюссо.